Глава 19 К Варидалам сель не опоздала. Повезло с дорогой. Утренний поток авто, везущих клерков на работу, уже иссяк, а до обеденного было пока далеко, так что приехала она к ним даже раньше, чем рассчитывала. Запарковав машину чуть в стороне, чтобы та не бросалась в глаза, она немного посидела за рулем, осматриваясь, И лишь потом вышла на узкую тенистую улочку, негромко хлопнув за собой дверцей. Утро, хотя и не слишком раннее, все еще оставалось прохладным, и Ленра с удовольствием прогулялась до нужного дома, наслаждаясь и чистым воздухом, и тишиной окраинного района, которую нарушали лишь птицы, упоенно возившиеся в кустах цветущей живой изгороди. Квартиру семья Постового снимала в крепком еще двухэтажном здании из потемневшего от времени темно-коричневого кирпича. Одну из восьми, на которые оно было поделено. Впрочем, патина, за годы покрывшая камни, делала дом лишь солиднее с виду, а высокое каменное крыльцо в несколько ступеней под каменным же козырьком той солидности ему здорово добавляло. Даже издалека было видно, что туда уже вынесли несколько сумок и свертков явно собранных и приготовленных женой Ренда. Вчера, договариваясь об отъезде, договорились и о том, что с собой они возьмут лишь самое необходимое. Незачем привлекать ненужное внимание. Судя по всему, обещание своё Варидалы выполнили. Если, конечно, это все их вещи... «В багажник вроде влезет», — прикинула сель. «Должно. А вот их самих не видно. Наверное, ждут, пока я подойду». «Госпожа Ленра!» Голос за спиной раздался настолько неожиданно, что не вздрогнула она лишь чудом. А случись такое до встречи с Арделаном, удержаться и не подскочить не удалось бы точно. «Не торопитесь так!» Думаю, нам стоит поговорить. Вычурно одетый, с виду недалекий и не слишком ловкий господин Аклс, тем не менее сумел подкрасться так, что услышала она его, лишь когда тот сам захотел. Доброе утро. Сель, почти не думая, на автомате попыталась завязать обмен ничего не значащими репликами, чтобы немного прийти в себя. Меньше всего ожидала она подобной встречи здесь и сейчас. Хорошая погода, правда? Но шанса на это ей не дали. Вы все-таки решили побеспокоиться о господине Варидале. Хотя вас и предупреждали, что лучше этого не делать. Отвлекаться на политесы официалы не подумал, перейдя сразу к сути, без лишних расшаркиваний. Вы всего лишь просили предупредить, чтобы Рент быстрее покинул столицу. Она тоже перестала тянуть время, сообразив, насколько это бесполезно. Да, чем и ограничиться. Но вам опять захотелось перебежать нам дорогу, а не держаться от этого дела подальше, как предупреждали. «Знаете что?» — разозлилась Сель, и вспомнила, что она тоже прекрасно умеет плевать на приличие. И я вас хочу предупредить ровно о том же. Не стоит больше лезть в эту тухлятину. Вы ведь здорово подставляетесь, неизвестно зачем, разгуливая возле дома варидолов, так? Рискуя при этом своей карьерой, настоящей карьерой, я имею в виду не у официалов. «Ваше конторское начальство в курсе, за кого вы на самом деле сейчас играете?» Тот поморщился, но ответил совсем другое. «Вы вчера звонили». Она искоса глянула на него и все-таки остановилась в тени раскидистого куста, прикрывавшего их со стороны близкого уже крыльца. Так и знала, что с этой ошибкой все не так просто. Вы здесь именно поэтому. Хотите передать? Ленра на пару секунд задумалась, пытаясь подобрать слова поточнее. Передать что-то от того, кто стоит за вами, тому, кто стоит за мной. Он захочет встретиться с тем, кто стоит за мной. Странная манера официала игнорировать вопросы начала ее раздражать. Поэтому ответила она в том же тоне. «Мы уже выбрали место и время, где будет удобно это сделать». «Вам удобно?» Тот впервые с начала разговора посмотрел ей прямо в лицо. «Всем. И вам тоже. В вашей стороне, в смысле?» Ленра на секунду отвлеклась, вспоминая, как они вчера до хрипоты спорили, где лучше всего назначить встречу, чтобы и для них оказалось идеально, и противника не испугало. Требовалось что-нибудь нейтральное и не вызывающее особой настороженности, пока сель вдруг не осенила. Сквер! Такой прекрасный, безлюдный и заросший скверик на окраине очень приличного района. Да еще и с кафешкой неподалеку. Она закрылась, — понимающих мыкнула Нуприв. Но идея и в самом деле не дурна. Если что... Убегать и теряться там очень удобно. «Полагаете?» Арделан тоже сообразил, какой такой скверик они имеют в виду. «Господина пункт третий не насторожит, что мы хотим заманить его к дому, за которым некогда присматривали столь пристально?» «Не думаю», — прикусила карандаш Елита, «что сведения об этой слежке могли до него дойти. Слишком длинная цепочка» к тому же оборвавшиеся с исчезновением любителей перекраивать под себя наши ритуалы. — Что ж, — согласился темный, — если так, вариант действительно идеальный. Голос Аклса, снова раздавшийся над самым ухом, вернул Ленра на землю. — И теперь ваша э, сторона уверена, что эти условия будут приняты. «А у вашей стороны есть выбор?» — пожала она плечами. «Есть, конечно». «Приходить или не приходить?» «Нет его ни у вас, ни у вашего патрона. Иначе вы не караулили бы меня здесь. Припекло вас, похоже, знатно. Так ведь?» «Называйте ваше время и место». Официал опять демонстративно проигнорировал ее реплику — перед входом в заброшенный сквер на окраине седьмого района. Сель решила, что может позволить себе обидеться не слишком сильно. «Там кафе есть, сейчас закрытое, но неподалеку очень удобно стоит лавочка. Сегодня в четыре». «Хорошо, я передам». «И надеюсь, теперь вы оставите Рэнда в покое», — успела добавить она, — прежде чем тот развернулся и ушел. «Да кому он нужен?» — искренне удивился Аклс. «Пусть просто не высовывается какое-то время, и все. Через пару дней будет уже без разницы, что и где он видел». «Угу!» — буркнула сель ему в спину. «Так или иначе, но будет». «Госпожа Ленра. Слегка запыхавшийся Рент в расстегнутой куртке выскочил на ступени и тоже уставился ему вслед. «Это...» «Дорогу спросили», — небрежно отмахнулась она, недвусмысленно закрывая тему. «Как отсюда на трассу лучше выбраться? А вы готовы? Тогда поехали. Машину я вон там поставила». Арделан едва успел вкратце пересказать вчерашнее событие в Клумбаске, когда в приемной... Опять звякнул колокольчик. «Мы кого-то ждем?» Настороженно посмотрел на дверь Закрет, прекрасно понимая, что Сель звонить не стала бы, прямиком отправившись в гараж. «Это Пратенс. Даже не глянув в ту сторону, ответил Темный. «Откроешь?» Зак открыл и едва успел убраться с дороги. Пратти ворвался в дверь, Маленьким, но пугающим ураганом. Я нашел, нашел те документы, что изъяли из дела Нара Ринарда. Их, оказывается, в отдельное делопроизводство выделили и в закрытую секцию перенесли. Вот, вы были правы, госпожа Нуприв. Глядя на даму чуть ли не с обожанием, он вытащил из-за пазухи и торжественно вручил ей тоненькую папку. Та немедленно открыла подношение, хмыкнула и азартно зашуршала содержимым. «А где госпожа Ленра?» — зачем-то поинтересовался парень, осмотревшись. «Самый популярный сегодня вопрос», — прищурился Арделан. «Я так скоро ревновать начну». «Пожалуй, у меня поводов для ревности побольше будет». Закрит тоже не слишком радостно смотрел на поглощенную изучением бумаг блондинку. «А что, уже есть с чего ревновать?» Немедленно переключился на новую мишень темный. «Быстро вы успели!» Тот не сразу нашелся, что ответить, в отличие от дамы. «Князь, и давно тебя стали интересовать подробности чужой личной жизни?» Подняла она глаза от документов. «Или собираешься вернуть право первой ночи?» «Зачем бы? Ваши ночи все равно не влезут в мое расписание. Оно у меня и без того. Плотное». Прати, слегка ошалев от подобного, так и застыл посреди комнаты, переводя непонимающий взгляд на всех по очереди, пока на помощь ему не пришел Шернал. «Присаживайтесь, юноша». Приглашающий похлопал он по подоконнику рядом с собой. Отсюда этот цирк смотрится не хуже. «Кстати», — тут же сменила тему блондинка, «а по какому поводу этот цирк вообще? Откуда такие нервы?» «Как раз по поводу госпожи Ленра» — вмешался Шернел, не дав темному выдать очередную колкость. «Загадочное прошлое, которой. Уже начинает нам мешать. Есть ощущение, что из-за этого мы упускаем что-то важное. «Выясняете, откуда у нее все эти странности?» — немедленно ухватила суть Нупрев. «Да». «Безуспешно?» «Тоже да. А потому...» Арделан посчитал, что пришло время и ему вмешаться. «Будем решать задачу вместе!» И развернулся к Закреду. «Попробуй проверить по своим каналам, не было ли 20 небольшим лет назад каких-нибудь странных банкротств среди наших, или еще чего в этом роде. Ну, ты понял, да?» «Понял», — кивнул тот, хоть и слегка озадаченно. «Лита, теперь...» Темный смотрел уже на блондинку. «Раз уж вы так чудно сработались с Пратенсом, опять поищите что-нибудь необычное в архиве, связанное с высокими родами. Время тоже двадцать с небольшим лет назад». «Подозреваю», — задумчиво покосилась та на князя, «что тема окажется не слишком богатой». «Почему?» — ответили ей тем же. Слишком расплывчато. И вследствие этого слишком много. Подобные завалы имеет смысл разбирать только неспешно. А это явно не наш случай. И чуть склонил голову темный, показывая, что готов выслушать встречное предложение. «Может, лучше мне разобраться там?» Ткнула она в книге на столе. «Нет, этим я займусь сам. Потому как...» архив сейчас посещать мне все-таки противопоказано он на тебе на вас в смысле хорошо покладисто кивнула то а это на нас неожиданно вмешался шернал ткнув в упомянутые книги будем наконец шерстить их на предмет деток что не поняла нупрев каких деток неважно Арделан настолько выразительно глянул в сторону бывшего наставника, что кто другой на его месте здорово рисковал с того подоконника навернуться. Но от предложенной помощи отказываться не стал. «В общем, мы занимаемся вот этой литературой, а вы тем, что сможете найти в архивных завалах». Метод обычный. Деловито поинтересовалась та, решив в загадочную тему с детками все-таки не углубляться, раз уж князю так явно этого не хочется. Да, каждый составляет список того, что привлекло внимание. Потом сравним. Если будут пересечения, считай, рыбку мы поймали. И тут же сменил тон. Но сначала все-таки расскажи, что там с той дуэлью. «Даже хуже, чем мы предполагали», — поморщилась Елита, глядя на папку у себя на коленях. Брату и Лейн выстрелили в спину прямо во время дуэли. Тот еще шпагу бросить не успел. «А как же секунданты?» — не понял Закрит. «Как раз секундант и выстрелил», — кивнула она. Ссора у них началась спонтанно, и тут же последовал вызов. Рядом были только друзья Машента, и один из них, Ринард, стал его секундантом, а второй — Лонтар. Продолжил за нее Арделан, секундантом на горе. Наверняка еще и честью поклялся, что до окончания дуэли будет на его стороне. Все так, — подтвердила Нуприв. Но чести той хватило ненадолго. Уж точно не до окончания. Больше того, они потом еще и вывернуться пытались, сочинив что-то про выстрел из кустов и старательно покрывая друг друга. И пытаясь сделать дураков из комиссии по расследованию, опять догадался Темный. «Да, те от злости чуть не засадили сразу обоих». Но вмешались родственнички Лонтера, внес свою лепту в эту угадайку Шернел, и все спустили на тормозах. Тем более, что подобный скандал не требовался никому, Академии в том числе. Нет. Спустили только после того, как Ринард подписал признание, что это он нажал на курок. Случайно. Не суть помощился темный. Все равно считай, семейка их и прикрыла. Это самое главное. Самое главное. Вдруг вмешалась Ленра, появляясь со стороны гаража. Что ты, темный, пытаешься встретиться с человеком, один раз уже стрелявшим в спину. Учти. Второй раз сделать такое гораздо легче. С ответом не нашелся никто. Слишком неожиданно она вернулась. Даже шума авто не услышали. И в повисшей тишине очередной звон дверного колокольчика прозвучал громом среди ясного неба. «Так», — оглядел всех по очереди Закрит, «а это кого еще принесло?» «Не дома проходной двор», — странно глянул в ответ темный. «Иди открывай». «Будет вам сейчас еще один цирк!» и «Я сама!» — немедленно вмешалась Ленра, которой надоело быть в своем доме то ли гостей, то ли вообще приживалкой. «В конце концов, хотя бы дверь в собственную приемную она может открыть?» Смогла. Возражать никто и не подумал. Но пожалела об этом сразу. Блондинистый хлыщ, вальяжно шагнувший через порог, Медленно, как-то даже с оттяжечкой, оглядел ее сначала с головы до ног, потом обратно и поморщился. «Ага, так я и думал», — загадочно выдал он, прикрывая за собой дверь, и распорядился. «Зови, где он?» «Кто?» Сель жутко захотелось почесать в затылке, и удержаться стоило большого труда. «Нет». Какой-то смысл во всем этом наверняка был, вот только уловить его никак не получалось. Вероятно, его папаша. Арделан распахнул прикрытую дверь кабинета и в три длинных шага оказался рядом, заставив нежданного визитера аниметь и попятиться. «Знаешь, рыжая, я тебе опять соврал» когда говорил, что таинственными отлучками лорда Закреда никто не заинтересуется. Заинтересовались таки. Ясно. Вернуть самообладание хлыщу удалось на редкость быстро. Судя по всему, на этот раз отец вляпался не в интрижку, а в заговор. А ты, судя по всему, все-таки лишишься наследства, о котором пришел сюда похлопотать. Испугался, что все уплывет в руки его новой жены, если таковая вдруг появится? Нет, князь, я все-таки надеюсь, что спятил он не до такой степени, чтобы жениться на дешевой потаскушке. Полсекунды у Ленра ушло на то, чтобы решить, куда она сейчас ему врежет. В челюсть или под дых? Именно поэтому Арделан успел первым. «Сейчас ты извинишься!» — ухватил он того за грудки и тряхнул так, что приподнял от пола. «Хорошо извинишься! Искренне и униженно, чтобы леди тебя все-таки простила!» «Перед тобой, щенок, будущая княгиня Фаэлир!» Селя цепенела точно с тем же выражением лица, что и блондинчик. Но в себя пришла чуть быстрее и теперь начала прикидывать, куда врежет темному. Пожалуй, все-таки поддых. Один раз у нее это прокатило. Глядишь, прокатит и второй. Останавливало одно. Обещанный им цирк, и без того уже получался первый сорт. Кроме встряхивания, темнейшество, похоже, приложил визитера еще и силой потому как тот ощутимо поплыл. «Простите, леди, я, я не вас имел в виду!» «Меня?» Теперь в дверях кабинета появилась Нуприв, и блондинчик понял, что попал совсем. Ни в позе, ни во взгляде елиты вроде и не было ничего, кроме расслабленности. Но впечатление почему-то создавалось такое, что перед тобой кобра, уже раздувшая капюшон и готовая к броску. Причем кобра королевская. Относительно ее статуса и титула вопросов и близко не возникало. Даже Арделан предпочел уступить добычу, выпустив отвороты пиджака нежданного гостя и оттолкнув его от себя. Слегка разрядила обстановку лишь появление нового персонажа этого спектакля. «Полагаю, Варт, закрыт, выйдя все из тех же кулис, из дверей кабинета, успокаивающе положил руку на локоть своей дамы. «Извиняться тебе придется перед обеями, леди!» и Именно так, как озвучил сейчас князь, искренне и униженно». Тот еще раз огляделся и окончательно скис. «Да, конечно!» «Нет!» — вмешалась сель. «Вернее, да, но не так быстро. Думаю, сначала стоит кое-что выяснить. Князь, не уделите мне минуту своего внимания». И не дав темному ни сообразить, ни ответить, потащила его обратно в кабинет, а потом дальше в кухню по дороге мельком поймав на себе два взгляда со стороны подоконника, сочувствующий пратенца и задумчиво изучающий Шернала. «Ну!» — уставилась она на Орделана уже внизу, стараясь, чтобы голос звучал не слишком громко. «Что все это значит?» «Так ясно же!» — дернул плечом тот. «Вартис, сынок Закрида» явился проследить, чтобы деньги, на которые он здорово рассчитывает, не уплыли невзначай в чужие руки. Темный Сель, наблюдавшая за ним чуть склонив голову, потеряла наконец терпение. И цирк, и зрители в приемной остались. Хватит изображать клоуна. Что это значит? Какая будущая княгиня? Мы же вчера все обсудили. И загнул тот бровь. «Обсудили? Это было обсуждение?» — вытаращилась она на него. «Серьезно?» «Рыжая!» Арделан подошел вплотную и взял ее за плечи, не позволяя отвести взгляд. «Скажи мне сейчас, что ты действительно этого не хочешь, и я немедленно объявлю всем, что произошло недоразумение, и я неправильно тебя понял. Ну...» Ленра вывернулась и устало опустилась на стул. «Слушай, ну почему у тебя все всегда так?» «Как?» — присел он рядом. «На выворот. Исключительно в том порядке, который удобен тебе». «А ты хотела сначала томного любовного признания?» «Хорошо, признаюсь. С кольцом тоже сейчас что-нибудь решим». Зря что ли перли целый мешок артефактов из моего сейфа. И увидев, что возражать она не спешит, добавил Так что идем уже наверх, пока Закриды там друг друга не поубивали. Они мне, знаешь ли, еще нужны. И кажется, оба. Поцелуй! обреченно выдохнула Ленра. Его ты тоже пропустил. А в этом сценарии он обычно присутствует. Разве у нас их не было? Уверена. Ладно, идем, опять вздохнула она, поднимаясь. Все равно с леопарда пятен не ототрешь. Не клевещи, рыжая, никаких пятен на мне нет. Темный я, целиком. И, развернув к себе, все-таки поцеловал.